Глава двадцать первая. Матвей. Так, мне квартира нужна. Большая, чтобы метров триста. На первых этажах. Комплекс закрытый. Там окна поменьше, безопасное все. У меня тройня недавно родилась. Школа и садик, неважно, у детей все равно няни будут. Вот в этом районе. Самый центр рядом с Кремлем. А говорили, что лучший риэлтор. Несколько человек мне ее порекомендовали. А она смотрит так, словно еле сдерживается, чтобы высказаться. Хорошо, я посмотрю, что вам подобрать. Оплата? С оплатой проблем не будет. В деньгах я стеснен не был от слова совсем. Есть у меня загашник на недвижимость. Удачные инвестиции. Так что сумма могла быть любая. Ну и ценник у этой барышни не алый, так что... Я так понимаю, сроки у нас очень сжатые. Мне бы въехать на днях. «Тогда сегодня же посмотрим несколько вариантов. Пройдемте?» Такой подход мне нравится. Тем более подкупало, что у девушки имелся доступ к самой элитной недвижке столицы. Цена там заоблачная, но будем считать, что это мой первый вклад в детей. Пацаны, до меня доходило, как до жирафа. С каждым часом я гордился все больше, словно сам вынашивал их все 37 недель. У меня три сына. Я привел три маленьких человека в жизнь, посадил риэлторшу в салон своей машины и почти без пробок доехал по первому адресу. Хм, не центр совсем, какой-то странный комплекс. Рядом парк, а не Кремль, и это никуда не годится. Но, может, вторая квартира будет лучше. Но и вторая была далека от моего запроса. Просторная, окна в пол, терраса и всего под 200 метров». Рядом снова парк, во дворе яркая частная школа, о которой без умолку девушка, а через дом какой-то модный нынче садик. На выходе внизу, осматривая двор, полный детей, какой ужас, прямо спросил. «Вы, наверное, меня не так поняли. Я вас правильно поняла. У вас трое родившихся детей, активная мама-блогер и полное отсутствие понимания, что им надо. Ваши требования бредовые». А эта квартира Арине подходит идеально. Если бы она сама выбирала, то непременно бы согласилась именно на нее. У меня челюсть отвисла. Нет, я не первый год работаю с людьми. С такими поставщиками связался, что только что на медведя голыми руками не ходил. Но даже тогда никто со мной не разговаривал в подобном тоне. Холодно отметил. Профессионализма у вас ноль. Я найду другого риэлтора. А вам такой отзыв оставлю. «А права была Арина, что вы упертый дуболом. Вам такое счастье досталось, а вы гнете свою линию. Да что вы знаете о девушке и ее жизни? Она не станет с детьми сидеть в каменных джунглях. Ей и детям нужен свежий воздух, социализация и садик. А раз деньги есть, так можно рассмотреть эти. Тут же одни из лучших условий в столице. А вы описываете какую-то конуру для мажора-идиота». Ну и репутацию вы мне не испортите. У меня блог на пятьсот тысяч человек. Я еще на вашем кейсе и хайпану, но Арину нашу в обиду не дам. После этой тирады она ткнула мне документы и развернулась. Из сумки достала еще одну папку и едва ли не всучивши мне, негодующе стрельнула глазами. Еще одна блогерша. Да как так? Это невыносимо. Тем не менее не мог не отметить что у моей Арины образовалась нехилая такая группа поддержки. Ну и ее слова про свежий воздух для детей имели смысл. Да и вообще, не дуболом я и не мажор. Да я работаю с 15 лет. Да я себя содержу с 18. Сколько можно меня таким представлять? Процедил. Из чего вы взяли, что этот вариант лучший? Смотрите, риэлторша просияла, И тут я понял, почему у нее столько положительных отзывов. Потому что она так профессионально меня обработала, что уже через два часа я выходил из МФЦ с бумажкой о скорой регистрации недвижимого имущества. Ладно, но если сейчас Арине этот вариант не понравится, то я тогда не знаю. Лишить ее прав мать не даст. Но все остальное... Реально сочту чокнутый. Замечательно. Теперь обо всем дальнейшем я сообщу, или мои помощники свяжутся. Я просто выбор квартиры для Арины никому не могла доверить. Как знала. И прекращайте на нее наезжать, ей и так приходится непросто. Меня отчитали, втюхали недвижку за цену большую, чем в пределах Садового кольца, и теперь еще смотрели осуждающе, словно я обделался, как котенок. Учту. Процедил я, отчего-то не желая выглядеть уродом в глазах подружки-матери своих пацанов. Развернулся, чтобы идти к машине, но краем глаза заметил трех хмурых девушек. Странно, но они двигались в мою сторону. Думал уже, что пройдут мимо, но... «Трофим, это ты запрещаешь нашей Арине блок вести?» И после этого из-за спины они вытащили клубничные коктейли? А это зачем? Лучше б я не знал.